Поскольку одна из бактерий, принадлежащих к этой группе, вызывает пневмонию, то бактерии этой группы иногда еще называют пневмококки. Деление клетки у некоторых коков происходит таким образом, что дочерняя клетка присоединяется к материнской, а затем делится дальше. В результате образуются длинные цепочки, которые могут изгибаться или скручиваться. Такие организмы – называют «стрептококки» от греческого «стрептос» — «скрученный». Это название было придумано немецким хирургом Теодором Бильротом. Те кокки, в результате деления клетки которых образуются не цепочки, а своего рода пучок новых клеток, называют «стафилококки» от греческого «стафиля» грость «гроздь винограда». Обычные нарывы и фурункулы являются результатом инфекционного действия стафилококков. Стержневидная бактерия, закручивающаяся кольцами, называется спирилла, по латыни спирилла. Это слово означает «свернутое маленьким кольцом». Оно произошло от спира, свернутая кольцом, веревка и тому подобное. Термин спирилла появился уже тогда, когда латынь перестала быть языком живого общения. Сульфаниламид. Комбинация атомов, состоящая из атома серы, трех атомов кислорода и атома водорода, известна как сернокислая группа. Аминогруппа, заменяющая в этой комбинации атомы кислорода и водорода, называется амид. Этой аминогруппе дано отдельное название, поскольку данная группа отличается по свойствам от аминогруппы, присоединяющейся к какой-либо другой группе атомов. Присоединяясь к серно кислой группе, аминогруппа вместе с ней образует сульфамидную группу. Если же сульфамидная группа присоединяется к молекуле анилина, то в результате образуется соединение, названное сборным именем, упоминающим всех его участников: сульфаниламид. Сульфаниламид был впервые синтезирован. В 1908 году, однако, в течение почти 30 лет он был известен лишь как важная составная часть соединений, использовавшихся в качестве красителей. Одним из таких соединений был пронтазил. В 1934 году немецкий химик Герхард Домак установил, что пронтазил является удивительно эффективным средством против некоторых видов инфекций. За это открытие ему в 1939 году была присуждена Нобелевская премия по медицине, от которой нацистское правительство Германии заставило его отказаться. В 1935 году французские химики установили, что этому удивительному свойству франтазил обязан входящему в его состав сульфаниламиду. Сразу же началась настоящая лихорадка по изготовлению лекарств на основе сульфаниламида. Новые лекарства по мысли их создателей, должны были быть еще более эффективны, чем сульфаниламид, а также способны уничтожать те микробы и бактерии, которые были ему не под силу. За 10 лет было изготовлено более 5000 подобных лекарств. В основном новые соединения создавались за счет присоединения различных комбинаций групп атомов к амидной составляющей сульфаниламида. Когда к ней присоединялись такие химические вещества, как перидин, Тиазол или диазин, то образующиеся соединения, по аналогии с сульфаниламидом, назвали сульфоперидин, сульфатиазол и сульфодиазин. Однако эти названия давались ошибочно, поскольку двумя из трех составных частей сульфаниламида являются сульф и анил, а не сульфа и нил. Однако этому не придали значения. И сегодня существует большая группа известных лекарств, названия которых начинаются на сульфа. Сумчатое животное. Австралия оказалась отрезанной от остального мира. Там существовали лишь простейшие млекопитающие, откладывающие яйца. А если они и рожали живое потомство, то появившиеся на свет детеныши находились на самом раннем уровне развития. В то время как в отрезанной от остального мира Австралии жили и размножались наиболее простые представители млекопитающих, в остальном мире все более главенствующее положение занимали млекопитающие, находившиеся на более высоком уровне развития. Наиболее известным австралийским млекопитающим является кенгуру. История названия этого животного такова. В 1770 году английский исследователь и путешественник Джеймс Кук Высадился в Австралии.